недоброжелательностью по отношению к другим авторам, неистовая и смелая драма Дюма могла внушить только отвращение. И действительно, когда через неделю Фермен и Дюма пришли к нему за ответом, крохотный горбун с острым носиком, осведомившись о здоровье посетителей, с любезной улыбкой сказал, обращаясь к Дюма. — Милостивый государь, у вас есть какие-нибудь средства к существованию? — Сударь, — ответил Дима, — я служу в канцелярии герцога Орлеанского и получаю полторы тысячи франков в год. — Отлично! — Мое дорогое дитя, я должен дать вам один совет. Возвращайтесь в свою канцелярию. Да-да, возвращайтесь в канцелярию. Был ли он искренен или завидовал молодому автору? Фермен утверждал, что он не кривил душой. Дюма не мог в это поверить. Можно ли, прочтя Христину, не понять, что у автора есть искра Божия? Мнение это разделял и барон Тейлор, потребовавший, чтобы пьесу послали на вторую консультацию, и на этот раз милейшему Шарлю Нодье. Тот не замедлил с ответом. На следующий же день Тейлор показал Дюма надпись, сделанную на первой странице Христины рукой Нодье. По чести и совести заявляю, что Христина — одна из самых замечательных пьес, прочитанных мною за последние двадцать лет. Было ли это суждение трезвым? Стихи Дюма не шли ни в какое сравнение со стихами молодых поэтов его современников. Гюго, родившийся, как и он, в 1802 году по силе поэтического таланта, богатству языка и виртуозности стиха, далеко превосходил Дюма. Зато Дюма был настоящим драматургом. Он будто инстинктом чувствовал, как строить пьесу и чем взволновать зрителей. Актеры прослушали второй раз Христину в следующее воскресенье, чтобы не посягать на часы, которые Дюма, увы, неукоснительно должен был отдавать службе. И пьеса снова была принята при условии, что автор вместе со старейшиной театра Самсоном внесет некоторые исправления. Дюма, как утверждает Самсон, оказался очень покладистым и все же пьеса так и не была поставлена во французском театре. Почему? Дом Мольера был не слишком гостеприимен. После смерти Тальма там воцарилась Марс. Мадемуазель Марс с большой осторожностью приближалась к 50-й годовщине, захватывая все лучшие роли от влюбленных героинь до инженю, с явным предпочтением к ролям и Она считалась плохим товарищем и защищала свое право на прежнее амплуа с бешеной энергией. Ее враги с притворной снисходительностью говорили, что ей нельзя дать больше сорока восьми. Время от времени она сама объявляла о конце своего долгого царствования, но злые языки утверждали, что и после этого Она даст прощальное представление, а потом еще одно по случаю скорой встречи. И все же ее удивительная моложавость, благородное изящество жестов и совершенство дикции обеспечивали ей неоспоримый авторитет. Она руководила распределением ролей и была грозой всех авторов. Сделав карьеру на классическом репертуаре, мадемуазель Марс не могла приспособиться к романтической драме Гюго и Дюма. Ее стихией был Морево